Глава восьмая. Инферно. Потом. Прокс посмотрел в спину уходящего вождя. Вокруг стояли враждебно настроенные кочевники, а старший сын встретил его взгляд и провел ножом по горлу. Демон не знал значения этого жеста, но понял, что сыновья затаили на него злобу. Не вступая в перепалку, он развернулся и ушел. В юрте столпились сингуры и колдовали над раненым шаманом. «А с ним-то что?» Оглядывая возбужденных девушек, спросил он. «Это его кинжалом убили Маджиму», ответил Листик. «Вот как! Тогда я очень хочу, чтобы он выжил». Граб оглядел отряд. «Собирайтесь. До захода солнца нам надо покинуть земли племени, иначе будет война. Нести этого волосатика будете по очереди». Через час караван выступил из стойбища. Следом и немного в стороне двигался отряд всадников, возглавляемый сыновьями Раджима. Не пришедшего в себя шамана несли на носилках, которые входили в комплект палаток. Граб дал строгое указание своим бойцам и ведьмам к каравану близко не подходить, с краурами не общаться, поэтому уходящий отряд растянулся. Караванщик только молча оглядел новый порядок движения, но промолчал. Прокс шел погруженный в свои мысли. Он встретил хитрого и изощренного противника, острие атаки которого направлено на него. Неведомый убийца не проявлялся до тех пор, пока караван не прошел без потерь древесников. Значит, расчет был на то, что отряд охраны понесет потери, неизбежные при таком маршруте, но этого не случилось. И тогда неизвестный понял, что всему виной он, Прокс. Из этого следовало, что атаки повторятся. «Листик», — обратился он к девушке, — «ты откуда взяла тот кинжал?» Он вспомнил, что хотел с самого начала спросить, как она так ловко провернула этот трюк с чужим кинжалом. Девушка грустно улыбнулась. Бедолага валялся пьяным недалеко от юрты и храпел. «Мне и делать ничего не пришлось. Забрала его нож и принесла тебе. Мне, честно, жалко парня, но лучше он, чем ты». Она прижалась к его руке. «Да, это здорово поменяло расклад», — согласился Алиш. «И кроме того спутала все карты убийцы». Он еще больше понизил голос. «Я ту незнакомую демоницу случайно увидел», — сказал он тихо. «И сумел разглядеть, но не понимаю, почему мы ее не видим в походе. Она где-то рядом или среди нас. Беда в том, что ее невозможно вычислить и заметить». У твари отличная маскировка, но кое-что о ней мы уже знаем. У нее красная кожа, она одета в короткую безрукавку и юбку из кожи, на ногах высокие сапоги, и она может путешествовать по астралу». Граб надолго замолчал, погрузившись в свои размышления. Листья шла рядом и не мешала ему. Шли долго, без привала. Крауры начали ворчать, и Граб, усмехнувшись, громко сказал «Вон там идут кочевники», — он показал рукой на группу всадников, стоящую на холме. «Они будут убивать каждого, кто до захода светила останется на их земле». «Я никого не держу, отдыхайте, но мы уйдем». Вечером, когда на землю стала опускаться мгла, терпение всадников закончилось, и они устремились в атаку. Десятки наездников на ящерах с устрашающим визгом неслись на бредущий караван. Испуганные Крау разбились в кучу. Воины создали стену и выставили копья. «Не атаковать!» — приказал Прокс. Он внимательно наблюдал за приближающимися наездниками и одновременно отслеживал ситуацию в караване. «Листик! Топь!» — приказал он. И всадники на полном скаку заскочили в трясину. Тяжелые ящеры с ходу погрузились по пояс в тягучую грязь и обиженно заревели садники через головы резко остановившихся животных полетели в болото. Из грозной силы, сметающей все на своем пути, они превратились в облепленных грязью беспомощных существ, ведущих неравный бой с трясиной. «Продолжать движение!» – скомандовал Алиш и подождал, когда караван выстроится в походный порядок. Они уходили в ночь измученные, оставляя за своей спиной противника, которого Прокс по непонятным ему самому причинам пощадил. Но он был уверен, что поступил правильно. Поздней ночью караван остановился на ночлег. Устали все. Первым расположился караванщик. Алиш четко очертил границы каравана и предупредил Крауров, что любой, кто приблизится к его воинам, будет немедленно уничтожен. Свои костры он расположил уже значительно дальше, чем раньше. Караванщик вышел из шатра и оглядел лагерь, молча оценил новую расстановку и ушел к себе. Граб без аппетита ел кулеш, пребывая в плохом настроении. Его профессиональная гордость была уязвлена. Кроме того, он не знал, когда и где будет нанесен следующий удар. «Хозяин, и мне поесть дайте», — услышал он голос за своей спиной. Удивленно развернувшись, уставился на хвостатое недоразумение, прилепившееся к его отряду, и оно смотрело голодными глазами на его тарелку. «Дайте Журу поесть», — тихо попросил он. Прокс терпеливо дождался, когда раненый шаман насытится и вылежит тарелку. «Жур, есть разговор», — все так же еле слышно сказал он. «Слушаю, хозяин», — шаман насторожился. «Ты помнишь, что с тобой произошло в стойбище?» «Помню, хозяин». Демон нервно задергал хвостом и стал оглядываться. «Рассказывай», — приободрил его Алиш. «Я с пастухами пил бражку Он сморщился. «Редкая гадость. Потом отошел по нужде в кусты. Мне навстречу из них вышла госпожа. Она поманила меня пальцем и спряталась в кустах. Я заглянул туда и больше ничего не помню». Прокс озадаченно смотрел на шамана. «Какая госпожа, жур?» Корна, хозяин. Нейтральный мир, город брисвиль Марадус зашел в комнату, где играли в карты двое полудемонов. «Все тихо?» — спросил он, оглядывая помещение. «Тихо, шеф», — ответил старший. «Только ведьма немного поскулила, и все». «Тащите ее сюда, скоро Горигон должен подойти, и повезем ее покупателям». Крензар поднялся. «Пошли, принесем ее из подвала», — обратился он к напарнику. Скоро, кряхтя, они вынесли связанную женщину. Она лежала с закрытыми глазами, на суету вокруг себя не обращала внимания. На ее лице не дрогнул ни один мускул, когда она услышала, что ее, как какую-то вещь, хотят перепродать. В комнату, отдуваясь, зашел глава гильдии. Он посмотрел на неподвижно лежащую женщину и брезгливо спросил. «Что с ней? Она жутко воняет». «Так третьи сутки связанная лежит, вот обмочилась», рассмеялся — рассмеялся Крензар. «Идиоты!» — скривился Горигон. «Как мы такую вонючую продавать будем?» «Марадус!» — обратился он к Дворфу. «Уменьшишь их долю. А теперь пусть возьмут мыло, воду и обмоют ее. И пусть платье купят недорогое». Дворф, как никто другой, знал, как опасно вызывать неудовольствие главы гильдии. «Вы слышали недоумки?» — спросил он своих подельщиков. «Шеф, сейчас все сделаем. Мы быстро!» — засуетился Крензер. Они споро срезали мокрое платье женщины, оставив ее полностью обнаженной. «Я заплатим а ты мой ее!» — вовремя сориентировался Крензер и выскочил в дверь. Женщина не сопротивлялась и не издала ни одного звука, когда ее раздевали и поливали холодной водой. Обездвижив ее амулетом, бандит снял веревки, намылил тело и снова окатил водой. Потом ее переодели в новое платье. «Готово, шеф!» — Крензар принюхался к женщине. «Босс, готово!» — передал эту информацию Марадус рядом сидящему гаригону «Ну точно, идиоты!» — поморщился тот. «Выносите!» — и, встав, направился на выход. Женщину вынесли, и к ним лихо подъехал экипаж. А следом двор заполнили адские псы. Они беззвучно набросились на похитителей, и через пять ридок на земле остались лежать растерзанные останки. Вождь подошел к связанной женщине, мокрым языком лизнул ее в лицо и торжествующе завыл. Они нашли свою хозяйку. Провинция Азанар, город Азанар. Мое расслоенное сознание решало сразу несколько задач одновременно. И это было очень удобно. Весь процесс происходил на подкорке, а потом, по мере необходимости, порционно выходил на уровень осмысления по моему желанию. Сейчас я размышлял над тем, как мне провернуть операцию по захвату самого себя, не подставить борта и не попасть в сети тех, кто меня ищет. Все должно пройти так, чтобы комар носа не подточил. Для начала я определил цель, который хотел достичь по исходу этой аферы. А цель была проста — получить информацию о тех, кто меня опять заказал. Идея в глубинах моего сознания уже имелась, теперь же она всплыла и конкретизировалась. Мне надо было привлечь эльфаров. Дальше пошло проще. Какую задачу я хотел им поручить? Самое верное решение — это спасти меня после захвата. Таким образом, я решал несколько задач. Во-первых, давал противнику понять, что меня охраняют снежные эльпары, и сам при этом прятался в тени их репутации. Во-вторых, я отмазывал борта и укреплял его репутацию. Ну и еще по ходу могли вылезти и другие положительные моменты. Осталось продумать, как преподнести информацию Ариилу и привлечь вместе с его группой к предстоящим действиям. В ход моих размышлений влезла Шиза. Ее характер в последнее время начал портиться. «У меня не портится характер», — опровергла мои умозаключения она. «Просто ты стал слишком неосторожен и ждешь, что за тебя всю работу сделаю я. Ты можешь пострадать так же, как и пострадал предыдущий носитель». «Опа! Что-то новое! Ты же сказала, что только родилась, попав в меня!» Моему удивлению не было границ, а оказывается, был еще носитель. «Не расскажешь подробности?» — поинтересовался я. «Я действительно родилась, попав в твой организм», — сказала она и загадочно продолжила. «Заново. А как, по-твоему, я могла оказаться у валорцев?» «Ну, не знаю», — задумался я. «В космосе нашли, наверное. На астероиде. Ты была молекулой, инфузорией-туфелькой. Потом миллионы лет летала и росла, питаясь космическим планктоном». Твое сознание расширялось, а тело совершенствовалось, пока не превратилось в таблетку. И однажды ты попала на планету, населенную Валорцами. Они исследовали упавший метеорит и нашли тебя. Потом, чтобы ты не стыдилась свои ноготы, нарядили в желатиновое платье. «Интересная теория», — засмеялась Шиза, и я ощутил ее хорошее настроение. «Поэтому мне и нравится быть с тобой, а не с подопытным рабом, в котором я жила раньше». «Дело в том, что при гибели носителя мы погибаем тоже, но перед кончиной выбрасываем семя, в котором заключена вся нужная нам для роста информация. Я не знаю, сколько раз я перерождалась и не знаю, где меня нашли волорцы. Я осознала себя в прошлом носителе, не очень умным и не очень способным. Он стал слишком самонадеен и погиб. Я не помню всего и не хочу помнить. Умирать больно» но с тобой весело и интересно. Ты невероятно везучий лоботряс, и я не понимаю, почему тебе так везет. Даже сейчас тебе заказали самого себя. Шиза, может быть, я подсознательно выбираю правильный путь или мой путь ведет меня в еще более глубокую задницу? Я не знаю, я просто живу как могу. Так и поступай дальше, сказала она, и я почувствовал ее тепло, разливающееся по чувствам. Овар без аппетита ковырялся в тарелке. Он боялся поднять глаза на берку. Ему надо было сообщить решение Иридара, но он не решался, не зная, как отреагирует на это девушка. ирона делала вид, что не замечает Ринаду. Только Леонора была спокойна и невозмутима. «Уважаемая Ринада», — начал он, — «я получил некоторые указания от Иридара по поводу вашей дальнейшей судьбы». Овар замолчал, обдумывая, как помягче преподнести девушке то, что она переходит в подчинение Леоноры. Но Берка расценила молочение хозяина поместья по-своему и тихо попросила. — Я понимаю. Прошу только не мучьте меня. Свою кровь я отдам и так. Она отложила ложку и заплакала. У всех присутствующих глаза полезли на лоб, а Верона, пьющая цвар, поперхнулась. — Какую кровь! Она непонимающим взглядом уперлась в овора Но тот сам напоминал статую с выпученными глазами. «Рена, о какой крови вы говорите?» Проглотив комок в горле, спросил он. «Для резус-фактора», — Рен Овар. Вытирая слезы, ответила девушка. Но тут в разговор вступила Леонора. «Рена, нам не нужна ваша кровь». Она была несколько сбита с толку, но все же более спокойна, чем остальные. «Не вам нужна моя кровь» ответила девушка, «Иридару». «Это он вам сам сказал?» прищурилась Рона, недобро глядя на дядьку. «Нет, Лана, племянница, уведуся». «Ах, вот оно что!» усмехнулась Верона. «Не переживайте, Рена, это она из ревности такое сказала. Наш Иридар не такой. Да, Ренада, хозяин добрый. Он мне дал работу, позволил быть чистой и носить его одежду, а не ту, что сняли с убитых в лесу». Она погладила с нежностью рука мужской куртке. Теперь у Ринады от доброты не Нехейца глаза полезли на лоб. После обеда я подошел к Ариилу. «Есть разговор», — тихо и загадочно сказал я. «Тет-а-тет». Эльфар озадаченно посмотрел на меня. «Ты о чем, мелкий?» На его подколки я уже не реагировал. «С глазу на глаз», — повторил я. «Ну, пошли». Он огляделся и направился к беседке. «О чем разговор, мой таинственный друг?» Его глаза открыто смеялись. «На меня поступил заказ, и меня должны похитить в скором времени, поэтому я хочу предложить вам, Эльфарам, отбить меня у заказчика». Ариюн некоторое время буравил меня глазами. «Что ты задумал, дар Я хочу выйти на заказчика, но сделать это так, чтобы он не понял, что я вышел на него». «А почему не отбить тебя у бандитов и узнать имя заказчика у них?» — спросил Ариил. «Да, парень был не глуп». Я посмотрел на него и честно ответил. «Потому что в банде находится мой информатор, и мне не хотелось бы его потерять». «Вот оно как», — посмотрел на меня Эльфар. «Интересные у тебя связи. Ну а нам какая выгода от твоих дел?» «Прямая», — ответил я, нагло глядя ему в глаза. «Отдадите долг и проверите слаженность в настоящем деле». «За долг согласен», — кивнул он. «А по дружбе?» — посмотрел я на него. «Мы не так дружны, не Нехейтс», — осадил меня он, и в его глазах мелькнула насмешка. «В этом мире каждый был за себя, только я не хотел таких отношений. Я понимал, что выстроив их по-другому, буду иметь неоспоримые преимущества». Поэтому я отправил Ренаду в подчинение Леоноры. Ей будет полезно поработать на благо остальным. «Это все женские глупости Ренада», — сказал Овар. «Просто Иеридар отдал некоторое распоряжение по поводу вас. Он считает, что каждый должен быть полезен, и безделье развращает человека не хуже, чем...» Он заглянул в конверт и прочитал про себя. «Чем много баб развращает мужика». «М-да», — произнес он. В общем, Иридар считает, что вам будет полезно поработать в подчинении у Леоноры. «Я не умею работать», — произнесла девушка и беспомощно заморгала глазами. «Это не страшно», — авторитетно высказала мысль Леонора. «Я найду вам работу по силам. Будете для начала мыть посуду, а там что-нибудь и более серьезное подыщем». Дворфо добродушием. «Я боюсь, что плохо справлюсь с этой работой». Испуганно выдавила из себя девушка. «Думаю, что этот вариант лучше, чем остаться без крови», злорадно произнесла Верона. Овар укоризненно посмотрел на нее. «Не переживайте, Рена. Все приходит с опытом. Со временем у вас появятся нужные навыки». «Действительно», — согласилась Леонора. «А чтобы вы не переживали, будете пока мыть глиняную посуду для животных». Из ее ясных глаз лучились доброта и сочувствие. Берка сжалась и тихо добавила. «И у меня нет сменной одежды». «Эка беда!» — засмеялась Дворфа. «У хозяина полный шкаф вещей, я вам подберу». «Не надо», — испугалась та. «Мне лучше женское что-нибудь». «Хорошо», — покладисто произнесла отверженная. «Верона съездит в лавку и привезет вам обновки». Вечер второй. На тренировке пришли одни парни. У девушек одновременно наступили критические дни. «Не беда», — сказал бодрый я, — «вместо них будет заходить командир. Давай, Штоф!» Парни были рады, Штоф — нет. Полежав у двери все шесть раз, он сказал, «Милорд, я сейчас. Мне надо, по-быстрому». И исчез. Через пять рядок критические дни у девушек прошли, причем сразу у всех одновременно. Чем их вылечил Штоф, я не спрашивал. Передо мною стояли пять красоток с испуганными лицами. Четыре в юбке и Мия в брючном костюме. «Однако», — подумал я, — все началось сначала. Мия, как обычно, отрабатывала удар ногой. После того, как ее за ногу схватил Штоф, она стала бить в прыжке коленом. Все ждали ее захода. На лицах ее товарищей читалось ярко выраженное желание встречи. Они столпились у дверей как гончие, отпихивая друг друга в ожидании погони за дичью. Но Мия не заходила. Я уже начал терять терпение, как она появилась с другой стороны и напала на бездарей. В ее руках была моя швабра. Девушка достала косточку и выпустила заклинание оцепенения. Причем она его усилила, вложив в него действие по площади. Мой спецназ замер, а Мия принялась остервенело охаживать их шваброй. В тот момент, когда заклинание развеялось, я понял, что у Мии был рабочий план. Она бросила швабру и быстро залезла под мою широченную кровать. Выковырнуть ее оттуда было нелегко. Но когда я увидел, что на меня несется толпа разъяренных гризли, то занял свое место на крючке под потолком. И очень своевременно. Мою кровать перевернулись и добрались до Мии. На другой день появился весь в бархате борт. «Ты чего такой разноряженный Спросил я, рассматривая его. «Ходил сегодня трактир покупать», ответил степенно Кувалда. Видно было, что роль покупателя ему импонировала. «И как, купил?» Мне самому стало интересно. Изя что-то рано начал торги. «Нет», — важно ответил Борт, «только хайл и рассмеялся. «Мне надо было ругать трактир, что я и делал. Завтра другой пойдет». Тоже ругать будет. Теперь я понял задумку Идриша. Он с помощью подставных покупателей сбивал цену. Однако какой ушлый коммерсант. С ним, по-видимому, ухо держать надо востро. Что по заказчику? Приходил он, остался доволен. Сказал, что денег даст, сколько ты попросил. Связь будем поддерживать через закладки, спрятанные под досками крылечка в заброшенном доме. И он, и мы будем брать оттуда записки. Проверять надо каждый день. Интересный способ связи, мало похожий на здешние методы работы. Значит, вернее всего, ко мне проявили интерес валорцы. Понятно, кивнул я. За записками ходи сам, никого не посылай. Место не карауль, он будет следить, чтобы вычислить наших людей». «Передай, перехватывать меня будете на выходных, когда я пойду по своим делам». «Понял, ваша милость. Если больше ничего нет, то я поехал», — ответил Борт. Верона из окна наблюдала, как по двору шла новенькая. Она сама не понимала, что ее в ней раздражает. Какая-то детская беззащитность или изысканно утонченная красота девушки. Берка шла на конюшню мыть посуду, которую использовали для животных. По размышлению Вероны, ее можно было и не мыть, но отверженная ничего не делала наполовину. В поместье ее боялись все, и слуги, и охрана. Берка скрылась в конюшне, и иномерянка захотела посмотреть, как та будет справляться с работой. В конюшне стояла очень злая Ренада и смотрела на горшки. Подол ее платья был мокрый. Ей осталось домыть один горшок, который она держала в руках. «Но за что мне все это?» — в сердцах произнесла она и грохнула горшок о землю. «Я вижу, ты не особо стараешься», — с усмешкой сказала Рона, рассматривая черепки на полу конюшни. Ренада быстро обернулась. «Что тебе надо от меня?» — в ее голосе явно сквозило раздражение. «Я не верю тебе», — ответила Верона. «Слишком ты какая-то не настоящая Она, прищурив глаза, присматривалась к девушке. «Ей негде жить, на нее напали!» Передразнила девушка письмой Эридара. «Ты просто завидуешь!» — ответила Берка. «Чему, худышка?» — рассмеялась иномерянка. «Твоей болезненности и слабости? Не смеши меня!» «Я не худышка!» — вспыхнула Ренада. «Это ты, дылда!» она осмотрела соперницу и мстительно добавила с тяжелыми бедрами что у меня тяжелые бедра что ты понимаешь мышь с ушами взвлась рона сама дура ответила смеска со злостью в голосе да я тебе сейчас верона сделала шаг к ней не подходи грею девушка подняла один из выммотых горшков и выставила его пред собой девочки хватит ссориться Услышали они спокойный голос леаноры «Верона, если ты спала с Эридаром, это не значит, что ты можешь оскорблять Ренаду». От такой подставы девушка потеряла дар речи. Ренада с интересом посмотрела на Леонору. «А ты тоже с ним спала?» «Я не спала», — спокойно ответила Дворфа. «Но если бы хозяин позвал, я была бы счастлива». И она прикрыла глаза. «Хозяин добрый», — мечтательно произнесла она. Сегодня на занятиях мы отрабатывали команду газы. Нас завели в подземный бункер и бросали алхимическую бомбу. Бомба разбивалась, и в бункере появлялся нестерпимо вонючий запах. Наша задача была не обблеваться и успеть поставить два щита, воздушный и силовой. Блевали многие и выскакивались подземелье чтобы пойти следующим заходом. Это считалось сдачей зачета. Изуверски действенная методика отработки быстроты постановки щита. Я оказался единственный кто успел поставить щит и сдал зачет с первого раза. Наступил третий вечер. Отряд специального назначения бездари в полном составе был построен в моих апартаментах. Все в брюках и где только женская половина их нашла. Но то, что отряд включил смекалку, меня обнадеживало. Менять план занятий я не стал. И первым с обреченным видом вышел штоф, чтобы появиться с другого конца спальни из другой двери. На его лице было написано торжество, которого не могла снести Мия. Не хуже Чака Норриса, врезав ему ногой по челюсти с разворота. Я с подозрением посмотрел на девушку. Возможно, она нашла книгу по карате и тайно ее изучает. Бездари разделились на тех, кто заходил с центрального хода, и тех, кто заходил, с, скажем так, с черного хода. Но результат был всегда один и тот же. Входящий оказывался на полу. Кроме того, количество любителей бить ногами увеличивалось в пять раз. Еще случилась потасовка между Мией и Мегги. Когда наша Чака попыталась провести свой коронный удар в прыжке, ее оттолкнула соперница, и Мия, не попав в очередную жертву, вылетела в коридор. Оттуда вернулся разъяренный бурундук с надутыми от возмущения щеками, который, наплевав на товарищество, вцепился в волосы Мегги и стал прыгать вокруг нее. Обе бездарки издавали воинственные, нечленораздельные звуки, пиная друг друга. Прямо схватка приматов за банан. Кое-как успокоив своих бойцов, продолжил выступление. Я с нетерпением ждал номера Мии. Что еще сегодня нам приготовила прима-звезда группы бездари? И она меня не подвела. Вместо нее в комнату влетело ожерелье из костяшек. Все, и я в том числе, с удивлением посмотрели на этот сувенир. И это была ошибка. Мия применила запрещенный прием. А жерелье состояло из амулетов воздушных кулаков. Они стали рваться, как выстрелы из гранатомета. Третьим залпом снесли щиты, а четвертым разбросали любопытных бездарей по спальне. Я нашел убежище, как всегда, под потолком, но это было еще не все. Девушка заскочила в комнату и залегла. В ее руках было уже два ожерелья. Когда контуженные противники попытались перейти в атаку, она применила заклинание оцепенения, а потом болевой укол. Сверху мне казалось, что мои бойцы исполняют какой-то танец роботов. Сначала они замирали, потом дергались и снова замирали в нелепых позах. Так продолжалось минуты две, пока ожерелья не разрядились. Поняв, что у Мии закончились припасы, банда, а другого слова я подобрать не мог, с яростью бросилась на девушку. И тут Мия совершила подвиг. Она подорвала себя гранатой. Правда, граната была алхимическая, вонючка, которой нас травили в бункере. Не дожидаясь, когда вонь захлестнет меня, я телепортировался во двор. Следом все в слюнях и посиневшие выползали бездари, их мучили позывы рвоты ми среди них не было. Мой сканер показывал, что она двигается к себе в комнату. Я помог прийти в себя товарищам и, глядя на их задумчивые морды лиц, предупредил. Если хоть одна сво... один боец принесет еще одну такую бомбу, он будет там ночевать. Я вам это обещаю. Поверьте, я был очень убедителен и бездари прониклись. Ночевать у себя я уже не мог и, побродив по территории академии, пошел спать в первую попавшуюся комнату своих вассалов. Согнал кого-то с кровати и лег. «А че? Мне можно, я сюзерен, и не по своей воле сюда забрел, а только волею форс-мажора». Ночью мне снилось, что меня домогались, а я охотно поддавался. Утром я обнаружил, что на односпальной кровати нас трое, я, Мия и Розина, и все голые. Девушки при этом обнимали меня, а на их лицах было разлито выражение блаженства. Я тихо встал и, не задаваясь вопросами, почему у них такие лица, оделся и вышел. Овар сидел в окружении молчаливых девушек, хмуро изучавших дно своих тарелок. Только Леонора, как всегда, невозмутимо и аккуратно поедала свой ужин. Молчание становилось неловким, и дядька решился немного разрядить обстановку. — Как прошел ваш первый день, Рена? — обратился он к смеске. — Плохо, господин Овар, — ответила девушка и с вызовом посмотрела на него. — Мне не нравится моя работа. — она бросила взгляд на руки. — Скоро мои руки превратятся в руки крестьянки, я состаюсь и превращусь в старуху. Верона с насмешкой посмотрела на говорившую. — Какое горе! У малышки появятся мозоли! — Ренада обожгла ее злым взглядом и снова повернулась к Овару. «Помогите мне, Тан!» «Я не вправе вмешиваться в распоряжение управляющей поместьем!» Овар говорил с расстановкой, подбирая слова. «Но в случае вашего отказа быть в подчинении Леоноры, я имею от вашего спасителя четкие распоряжения». Он достал листок и зачитал. «Выдать 10 золотых корон, веревку с мылом, довести до постоялого двора руха и там предоставить собственной судьбе». Свернув листок, Овар посмотрел на пораженную девушку. «Интересно, а зачем ей веревка?» Верона с задумчивым видом почесала щеку. «Мне тоже интересно», — поддержала ее Леонора. «И мыло». Ренада беспомощно оглядывалась на спокойно сидящих людей. «Может, найдете мне другую работу?» Тихо и несмело спросила она. Овар обратился к дворфе. «Рена, у нас есть работа, при которой не надо мочить рук». Леонора ненадолго задумалась, смешно наморщив носик, а потом лицо ее просветлело. «Я вспомнила. Недавно свинарь жаловался, что опоросились две свиноматки, и он не успевает ухаживать за поросятами, кормить свиней и вывозить в сад навоз. Вот я и пошлю Ренаду ему в помощь». Ее лицо озарилось радостью. Она смотрела на сильно побледневшую Берку чистым незамутненным взглядом. «Видишь, как хорошо все получилось, и уезжать тебе не надо!» Эрна шла по дорожке из столовой в лабораторию, где проводилась самоподготовка, и можно было сделать амулеты. Все ее мысли крутились вокруг того, что она сделает с выскочкой Мии, и что с Нихейцем. Если с стихоней было просто и понятно, то при мыслях о Милорде возникала сумятица. В ее чувствах мешались бури негодования, его жестокостью и нежность, которую она испытывала при воспоминании о проведенных вместе ночах. Не замечая прохожих, она брела погруженная в свои мысли, не уступая дороге. Ей навстречу ушла девушка из алого факультета и специально не уступила дорогу. «Куда прешь, коза?» — услышала Эрна и получила толчок в грудь. Она подняла глаза и непонимающе уставилась на девушку в красной мантии. «Чего вылупилась? Эти сервы совсем распустились!» Она презрительно посмотрела на Эрну и оттолкнула ее с дороги. «Пошла прочь!» — сопроводила она толчок словами. «Напыщенная дура!» — крикнула ей в спину девушка. Аристократка с мстительной улыбкой повернулась, окинула Эрну с ног до головы и с наслаждением, выговаривая каждое слово, произнесла «Только поединок смоет оскорбление! Прямо сейчас!» «Дамы, у вас есть возможность примириться», обратился распорядитель магической арены к обеим девушкам. «Я жду ваших слов», произнес он ритуальную фразу. «Нет», — ответила аристократка. «Нет», — ответила Эрна. «Займите позиции, дамы», — произнес распорядитель и, дождавшись, когда девушки займут свои места, зачитал правила. «В поединке разрешаются магические атаки и рукопашная схватка». Бой продолжается до крови или потери сознания. Если противник упал, его не добивают и ему засчитывают поражение. Я все сказал, дамы. Такие бои, особенно между девушками, всегда привлекали зрителей. И сейчас несколько десятков их расположилось вокруг арены. Студенты криками подбадривали участниц. Тут даже существовал подпольный тотализатор. Прозвучал удар гонга, возвещающий начало боя, И Эрна почувствовала, как перешла на иной уровень восприятия. Она была спокойна и уверена. Огненный шар она отразила подвижным щитом и сместилась в оборону, атаковав простыми снежками, чем вызвало смех и улюлюканье на арене. Эрна ни на мгновение не оставалась на месте, постоянно меняя позицию, и большинство атак алой мантии уходили в пустоту, сгорая в стене защиты. Уверенная в своем превосходстве, девушка оставалась на месте. Эрна продолжала осыпать ту снежками, разряжая ее щит. И когда первый шарик плотного снега прошел защиту и врезался в лицо застывшей с широко открытыми глазами аристократки, она применила заклинание оцепенения. За Ариной раздался взрыв смеха. Резко ускорившись, Эрна пошла на сближение, применяя иглы боли. Девушка валой мантии стала дергаться. Ее лицо исказилось от резких приступов боли. Она больше себя не контролировала и завизжала. «Замолкни!» — проговорила Эрна. И, подтянув повыше юбку, прыгнула, ударив орущую аристократку ногой. Увидев стройные ножки студентки, зрители издали громкий одобрительный гул. у, -у — пробежала по арене. И под этот звук леди в красной мантии, расставив руки, пролетела пару лаг и упала на песок, лишившись чувств. Я стоял и смотрел, как Эрна проводит поединок. Она не стала суетиться, приняла удар фаербола на скользящий щит и просто непрестанно меняла позицию, не давая девушке валы мантии прицелиться. Перед этим я услышал разговор двух старшекурсников. «На кого ставишь?» «На Алую, конечно. Она со второго курса, а эта синька с первого. Тут и думать нечего». Шарис принимает ставки один к пяти. «А где можно сделать ставку? Извините, что вмешиваюсь», — встрял я в их разговор. «Да вон, смотри, толпа стоит, там и делают», — указал один из них на небольшую группу скучившихся студентов. Я протиснулся через ротозеев и подошел к невысокому пареньку, который негромко говорил. «Ставки принимаются до начала боя. Кто хочет поставить, подходи». «Десять золотых на синюю». Выпалил я и подал монеты. «Рискуешь? Молодец!» — улыбнулся букмекер и подал мне синюю бумажку с цифрой 10, написанной от руки. Зрители бурно выражали свой восторг, а когда Эрна подтянула подол платья выше колен, по арене прокатился стон парней. Все их симпатии были на стороне Эрны, а та, разогнавшись, совершила красивый прыжок и коленом врезала в грудь старшекурсницы. Конец схватки констатировал я. Теперь я улыбался и забрал у довольного Шариза свои 50 золотых. При всех своих недостатках одна из группы бездарей спокойно справилась с довольно серьезным соперником. Не паниковала, все свои действия продумывала и контролировала ситуацию. Но радоваться было рано. Одно дело поединок на арене, другое схватка без правил и чести. А в этом плане они так и остались бездарями. Дядька готовил Эридара с раннего детства, вдалбливал ему науку выживать. Но эти навыки для моих ребят были неприменимы, не тот уровень физики и мышления. Поэтому, пока они лежали на полу, отдыхая, я собирал для них свою программу обучения, для каждого индивидуально, буквально по кусочкам, из той базы знаний, которую имел я и опыта Нихейца. Самым способным диверсантом оказалась Тихоня Мия. Для нее не существовало правил, и у нее была богатая фантазия. С раннего детства дядька приучал Эридара творчески осмысливать чужой опыт. «Убить и выжить», — поучал он, — «это не наука, это искусство». Так вот, крошка Мия это понимала на уровне чувств. Остальные бездари старались использовать изученные схемы. Мои размышления были прерваны сигналом амулета. Опять на связь вышел борт. Что-то он зачастил, то целый месяц его не видно, то за последнюю неделю появляется с новостями чуть ли не каждый день. «Босс, Изя купил трактир, смотреть поедете?» Вот так сразу не здравствуй, никак дела. «Не знаю, Борт, и это там зачем?» Мне не было понятно, для чего ехать и смотреть то, что уже видел. «Ваша милость, так он его перестраивает, там идришей набежало больше десятка». «Хм, а откуда у него деньги, Борт?» «Так с покупки остались. Он трактир за полторы тысячи купил. А теперь остаток тратит на перестройку», — ответил он. «Скоро буду, подожди», — ответил я. То, что Идриш сбил цену, это хорошо. Нормальным я считал и проявление инициативы. Только я не очень хорошо знал нашего хитроумного управляющего трактиром. А некоторые его черты, его характера мне вообще не нравились». И чтобы его не сильно заносило на поворотах, я решил съездить и посмотреть, на что он тратит мои деньги. Я тоже планировал провести реконструкцию трактира с учетом своих задумок. Поэтому не хотел переделывать за ними и нести дополнительные траты. У трактира наблюдалась рабочая суета. Мы с кувалдой стояли в стороне и наблюдали, как рабочие заносили стройматериалы, ставили лестницы и снимали старую вывеску. Новая лежала рядом, и на ней было выведено черным по красному «Трактир у южных ворот». Старая вывеска гласила «Трактир южные ворота». Глядя на это творчество, мне оставалось только хмыкнуть. Я вовремя приехал. Как раз в эту минуту к трактиру подошли четверо человек. Они грубо растолкали рабочих, и один сбил лестницу, на которой стоял работяга, и снимал старую вывеску. А вот и местные бандиты пожаловали обкладывать данью нового предпринимателя, подумал я, глядя на то, как по-хозяйски они себя вели. Пошли, кувалда, местным мозги вправим. Только убивать не надо. Переломаешь руки отпустишь их. Я с улыбкой посмотрел на своего главного помощника. Выражение его лица могло напугать кого угодно. Вы когда-нибудь видели бритую морду алчущего медведя с молотком в лапищах? Он еще при этом плотоядно облизнулся. В трактире на полу лежали изи и Циня, а мордовороты били их ногами. Это была акция устрашения. Начало торгов стало быть за сумму крышевания. Если бы они били только Изю, я бы посмотрел на это снисходительно. Они сделали то, что хотелось мне. Но эти уроды избивали мою звезду эстрады. «Борт, ломаем и ноги», — приказал я. Четверо вымогателей лежали передо мной борт помахивал кувалдой из якель подтирал кровавые сопли какой то толстопус успокаивал Циню. бандиты ругаться уже не хотели и не могли самый говорливый лежал с пробитым черепом и успокаивающий действовал на остальных чьи будете спросил я усевшись на скамью мы от бражника прохрипел самый стойкий а вы кто почему не спросили чей это трактир Я не торопился отвечать на его вопрос. «А чей он?» — запоздало спросил тот же. Я немного снял с него болевые ощущения, чтобы можно было поговорить. «Студента», — ответил я. «Студент на севере мазу держит, а здесь юг, здесь наша территория». Бандиту трудно было говорить, но он пытался отстаивать свои права ракетира. «Студент не лезет на вашу территорию, он просто купил трактир. В чем проблема?» «Трактир продавался, бражник его не купил, но купил наш босс. Живите дальше, в ваши порядки мы не лезем, свое защищаем». «Зачем ты гвоздя убил? Мог бы просто объяснить». «Вы сами пришли и, не спрашивая, стали бить мою собственность». При этих словах Идриш возмущенно засопел носом. «Жить хочешь?» — спросил я. «Спрашиваешь, кто не хочет?» — ответил бандит. «Вам по-свойски продам целебный эликсир по золотому с носа. «Если дорого, выкину на улицу, подыхайте там», — сказал я равнодушным тоном, поскольку плевать хотел на то, что будет с ними. «Возьми в сумке откликнулся бандит. После ухода незадачливых вымогателей ко мне подступил Изя. «Ваша милость», — начал он, задрав нос, — «мы не ваша собственность». «Пока ты должен мне деньги, Идриш!» — перебил его. «Ты моя собственность!» Я спокойно смотрел ему в лицо. Он был в прошлом ушлый ростовщик и сам выбирал несчастных, поэтому я не собирался его жалеть. Ты потратил деньги на стройматериалы, на нелепую вывеску, заплатил работникам и все из моих денег. Один рабочий сломал руку, когда падал с лестницы, и все по твоей вине. Он моргал глазами, селись что-то ответить. «И как ты думаешь, кто ты теперь?» Я насмешливо смотрел на сдувающегося старика. «И кроме того, у меня возникли проблемы с местными бандитами по твоей милости и глупости. И эти проблемы я оцениваю в сотню золотых». При моих словах, Толстопус, недавно успокаивавший ценю бочком стал продвигаться к выходу. «Подойди сюда», — позвал его я. Он вздрогнул и затараторил «Я тут ни при чем, я просто зашел». «Кувалда, сломай ему ноги!» — сказал я и подмигнул борту. «Не надо, ваша милость!» — толстяк упал на колени. «Ты, наверное, кабрам?» — спросил я. «Иначе чего ему увиваться за девушкой?» Стервец почувствовал приданное, как же потенциальный тесть стал управляющим трактира. «Да, ваша милость!» — понурившись, ответил Идриш. «Сынея, он тебе нравится?» — спросил я. Хотя что-то может нравиться, но мнение женщин часто не совпадает с мужским. Так оно оказалось и на этот раз. Нравится, засмущалась она и из-под лобья посмотрела на колено преклоненного к Абраму. будет работать здесь, и я стану платить по 5 золотых в сказал я к Абраму. «Кроме того, подарю ей 100 золотых корон в качестве приданого». Толстячок навострил уши, взгляд его стал внимательным. Изякиль прекратил шмыгать носом, ценнее, удивленно уставилась на меня. Мне все равно, за кого она выйдет замуж. Я улыбнулся и от моей улыбки толстяк подавился, с усилием проглотив слюну. Но если узнаю, что ее обидели, я тоже обижусь, и кувалда обидится, добавил я, посмотрев, как тот ловко играет тяжеленным молотом. В зале повисла тишина, потом Изя нагнулся, поцеловал мне руку и очень спокойно произнес. «Я ваш раб навеки!» «Инферно!» Прокс озадаченно смотрел на шамана. «Какая госпожа, Жур?» «Корно, хозяин!» Очень спокойно ответил шаман. Демон осторожно осмотрелся. Все занимались своими делами, и на мирно беседующих Хумана и Демоненка никто не смотрел. «Жур, говори очень тихо», — предупредил граб. «Постарайся вспомнить больше подробностей. Это важно!» Хвостатый закатил глаза и поскреб окровавленную повязку на голове. «Чешется!» — пожаловался он. «Вспомнить подробности?» — повторил он слова Алиша. «Меня не пустили на пир и пинком вышвырнули из общинной юрты, сволочи!» «Тут место не для зверушек!» — обиженно передразнил он кого-то. «Я послонялся по стойбищу и пристроился рядом с пастухами. Те уже были пьяны и с радостью позвали меня к себе». Мне налили штрафной рог браги и заставили выпить. брр поежился древесник. Ужасное пойло. Поначалу, но по башке бьет крепко. Я им предложил курнуть нашей травки, ребята не отказались. И потом мы уже стали друзьями. Жур замолчал, вспоминая минуты мужской дружбы. Дальше что было? Поторопил его граб, вытащив древесника из омута воспоминаний. А дальше мы разговаривали о жизни у них и у нас. Сравнивали, где лучше. Они интересовались, как мы берем наших самок и не мешают ли нам хвосты. «Дурачье!» — засмеялся шаман. «Как хвост может мешать? Подберешься незаметно к самочке на дереве, когда она спит. Раз, хвостом ее шейку обхватишь, да так, чтобы она задыхалась, ее хвост лапой прижмешь». Ударился в воспоминания хвостатый. Его поросячья морда разомлела от воспоминаний о былых подвигах. «Жур». «Ты потом расскажешь о своих похождениях», сдерживая смех, прервал его Алиш. «Ты дальше рассказывай». «А я что делаю?» — обиделся раненый. «Да еще каши», — попросил он. Алиш наложил еще тарелку и терпеливо ждал, когда древесник насытится и соберется с мыслями. Жур вновь вылизал тарелку и сытно рыгнул, потом приподнялся и оглушительно выпустил газы. Все сидящие рядом с негодованием посмотрели на них и отодвинулись подальше. «Жур, ты что творишь?» поморщился Прокс, отмахиваясь от неприятного запашка. В то же время его распирал смех. Листья и ведьмы, сидящие неподалеку, скользили взглядом по беседующим и пытались понять, кто это такой бесцеремонный. «Прости, хозяин», — как ни в чем не бывало, сказал древесник. «Так лучше вспоминается. Переел я что-то. Да и слаб после ранения. Считай, что прощен, Жур. «Говори дальше!» — отмахнулся от его извинений демон. «Так вот я и говорю, дурачье, как самку придушишь и вдуешь ей!» «Это я понял, Жур, ты дальше рассказывай!» Древесник задумался, пытаясь ухватить ускользающую мысль. «Жаль, что у тебя нет хвоста, хозяин!» — с сожалением произнес он и опять приподнялся. «Не вздумай снова портить воздух!» — предупредил его Алиш. И если ты не перейдёшь к сути, я вырву тебе хвост, и заткну им твою задницу». Жур немного посопел и продолжил. «Поговорили мы ещё, выпили, и мне захотелось отлить. Я встал и стал мочиться на жерди загона, а эти придурки раскричались и тоже мне дали пинка, ещё и наорали, мол, если ещё раз тут появлюсь, тронгом скормят. Тогда я пошёл в кусты, а там госпожа Корна сидела, она поманила меня пальчиком. Я и подумал. «Сейчас я этим бесхвостом покажу, как надо хвостом пользоваться». «И что? Показал?» — раздался насмешливый голос листья за спиной у Алиша. Раненый хмуро посмотрел на нее и ответил. «Не помню. Я только помню, что кусты раздвинул». Он замолк и заново начал вылизывать тарелку. «Больше ничего не помнишь?» — с надеждой спросил Прокс. «Нет, хозяин, не помню». Алиш махнул головой, приглашая демоницу последовать за ним и отошел в сторону. Он уселся так, чтобы их не могли слышать, и подождал, когда рядом устроятся листья. «Тут вот какое дело!» — очень тихо начал он. «В кустах, где нашли жура, была корна», — так сказал он сам, и она манила его к себе. Получается, что это она ему голову раскроила. «Что ты об этом думаешь?» «Может, и она», — подумав, — ответила листья. Я бы тоже так поступила с этим огрызком. Может, она нужду справить пошла, а тут ухажер хвостом шею захлёстывает. Как ты думаешь, что она должна была сделать? Листья еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Это я понимаю. Вопрос, который остаётся открытым. Кто воспользовался его кинжалом? Алиш, ты сам видел красную демоницу. Она нисколько не похожа на корну. Видел, согласился Хуман. «Я сейчас думаю о сообщниках». Он пристально посмотрел на мать Сингуров. «Понимаю, но не верю. Какой смысл корни предавать? Она толстяка до этого не встречала, скрытых мотивов я не вижу. Мы вместе росли и вместе стали матерями. Здесь что-то другое, и это другое надо искать, Алиш». Краснокожая очень ловко столкнула нас, воспользовавшись кинжалом если ей не удалось свалить вину за смерть мажимма на тебя она смогла посеять недоверие среди нас родной она ласково погладила мужчину по руке как ржавчина разъедает металл так недоверие разъедает дружбу я это знаю у нас тоже были сингуры которые служили крысанам и сдавали наши схроны я понял тебя листик давай отправляй ко мне по одной тени на беседу начни с сурны когда та подела к грапу он спросил. «Сурна, расскажи мне, что ты делала и что видела в ту ночь, когда убили сестру вождя?» Он внимательно смотрел на девушку. «Надзирающий, я определила порядок патрулирования теням в эту ночь, и первая смена была моя. Воины сидели в юрте, чтобы не спровоцировать ненужных драк с местными. Они любят выяснять, кто круче, и обязательно зацепили бы кого-нибудь из наших». «Это ты правильно сделала», — похватил девушку Прокс. Сам он не давал указания отряду, так как от него не отставал новый побратим. «Что-нибудь подозрительное видела?» «Нет», — не задумываясь, ответила ведьма. «Все было спокойно. Ты вышел из юрты и ушел вместе с Листи. Из наших бродил только хвостатый, искал с кем напиться. Это все». «Хорошо, Сурна, позови рею и о нашем разговоре молчок. Поняла?» «Да, Алиш, поняла», — кивнула в знак согласия девушка. лирея уселась напротив Граппа и смущенно посмотрела на свои руки. лирея когда когда-то отдала кинжал Журу». Девушка еще больше засмущалась. «Перед переходом на этот слой. Расскажи, что ты делала и что видела в ночь, когда убили Маджиму». Голос Алиша был спокойно, даже приветлив. Тень перестала волноваться и стала вспоминать. Я сменила сурну после полуночи и патрулировала недалеко от нашей юрты. Ничего, что бы привлекло мое внимание, я не заметила. И предрассветом разбудила Корну, которая меня сменила. «Хорошо, позови Корну», — сказал Прокс. Увы, расспросив двух ведьм, он так ничего и не добился. Убийцу не видели. «Корна, расскажи подробно, что ты делала и что видела в ночь, когда случилось убийство сестры вождя?» Только подробно. Меня разбудила лирея и я пошла на патрулирование. Девушка замялась. Мне срочно надо было отлучиться по нужде, а у этих дикарей нет отхожих мест. Я нашла кустики недалеко от загона. Рядом Жур расписывал в красках, как он хвостом ловил самок и пользовал их. Стручок лохматый. Ругнулась Корна. Я спряталась в кустах и услышала вопли. Выглянула, а это дурака нашего бьют. Он вырвался и побежал к кустам, где я находилась. Меня увидел и остановился. Я ему махнула рукой, чтобы он уходил, и опять спряталась за кустики. Как он подошел неслышно, я не знаю, но этот стервец своим хвостом обхватил мне шею и стал душить. Это было так неожиданно. Девушка сидела вся красная и сильно нервничала. «Что было потом, Корна?» — спросил Прокс. Я схватила его за хвост и врезала ему в рыло. Хотела убить гада но он уже был без сознания и осправила свою нужду и ушла, — закончила девушка. — То есть ты ему по голове мечом не била? — уточнил Алиш. — Нет, не била. Он уже был в глубокой отключке, только рыло ему помяло. Кинжал был при нем? — Был. На поясе висел, который сделала ему эта дурочка. — Ах, этот жур мне помог! — передразнила она лирею Ты не заметила кого-нибудь мельком, кто мог бы напасть на него? «Не знаю, как сказать», — задумалась девушка. «Мне показалось, что я видела женщину с большими рогами, но когда я подошла, никого не было». «Где ты это видела?» — у Алиша внутри зазвенел звоночек. «Недалеко от шатра-караванщика. Но я думаю, это игра теней. Скорее всего, мне показалось», — в раздумье ответила Корна. Листья сидела напротив задумчивого Хумана. «Что-нибудь выяснил?» — спросила она. Он посмотрел на демоницу и с сожалением произнес. «Очень мало». Жур по пьяни решил поприставать к Корне. Та его огрела и вырубила. Кто-то это видел и забрал его кинжал. Корна мельком заметила демоницу, но думает, что ей показалось. «Мне вот что непонятно. Как она может за нами следить и оставаться невидимой?» «Я догадываюсь, как...» Помолчав, ответила Сингурка и пораженно уставилась на грапа «Не тяни, рассказывай», — поторопил ее мужчина. Он очень внимательно смотрел на нее. «Изострала Алиш. Вот откуда она смотрит, и поэтому ее невозможно заметить. Только оттуда все видно, как на ладони». «И это не демоница, родной», — девушка выглядела испуганной. «Это демонесса». «А в чем разница?» — удивленно спросил Хуман. Листи на некоторое время замолчала, собираясь с мыслями. Как ты уже знаешь, вселенная Инферно состоит из слоев, и чем ниже слой, тем больше в нем хаоса. Это родная среда демонов. На нижнем слое правят князья тьмы. Сколько их, я не знаю, может десятки, может сотни. Но у них свои домены. У каждого князя в подчинении два владыки демонов, владыка правой и владыка левой руки. Сами князья подданными не управляют. Этим занимаются владыки с помощью повелительниц хаоса. Это высшие демонессы. Они напрямую управляют заклинаниями хаоса. Если нам противостоит демонесса, то наш караванщик не тот, за кого он себя выдает. Повелительницы, или как еще их называют, великие, мелочами не занимаются. у школе она преследует нашего толстяка, то тут замешан какой-то из владык. Я также уверена, что следующей ее жертвой стану я. Девушка тревожно посмотрела на Граппа. «Почему ты так думаешь?» Алиш положил свою руку на ее, стараясь успокоить разволновавшуюся Сингурку. «Потому что я могу ходить по небесным тропам и видеть через астрал. Поэтому Демонесса и шамана попыталась убить. Ведь он тоже небесный ходок». Она была поражена своим открытием. «Нейтральный мир, город Брисвель». Женщина лежала и ощущала, как становится тепло и радостно на душе. Она не одна, ее нашли. Мокрый горячий язык вылизывал ее лицо, и она ни за что на свете не хотела бы променять эти ласки на что-либо другое. Женщина дала мысленную команду, и псы перегрызли веревки, туго стягивающие ее тело. Подождав, когда разгонит кровь и пройдет онемение, женщина встала, неспешно собрала сумки с тел, Амулеты, которые не спасли похитителей от расправы, уселась на козлы повозки и поехала прочь. В ее душе воцарились мир и покой, потому что у нее появились те, кто ее никогда не предаст и не бросит. Впервые в жизни она распрощалась с одиночеством. Напивая какой-то всплывший из памяти мотивчик, она правила к заброшенным выработкам. Неожиданно для себя она вспомнила все и резко остановила лошадь, Она Ольга Брус, новый агент ада в закрытом секторе с позывным «Брюнетка». Здесь ее новый дом, и сюда она прибыла навсегда. А еще она поняла, что отомстит за свою убитую сестру Хельгу, вместо которой ее отправили на станцию к Блюму. Старый гад выполнил свое обещание, инсценировал смерть и отправил ее навсегда в этот неприветливый суровый мир. Она потрогала свою шею. «Надо отдать должное Вейсу, этот человек умеет впечатлить!» Провинция Азанар, город Азанар. «Борт», — обратился я к помощнику. «Как увидишь Марка, передай. Пусть он скажет своим учителям, что я просил не докладывать наверх о том, что они увидят во время захвата. Пусть, если им что-то будет непонятно, обратятся ко мне. Запомнил?» Я всегда переспрашивал Кувалду, точно ли он понял мое распоряжение. Был он честен, предан, но несколько замедлен в размышлениях. Это не было тупостью, просто он был очень большим и косноязычным. «Понял, босс, передать тайным стражникам через Ужа, чтобы не мешали при операции и не стучали своему начальству. Потом вы все им объясните сами». Я во все глаза смотрел на борта. Где он научился так говорить и почему слежка за мной стала тайной Полишинеля? А Кувалда скалился, довольный произведенным впечатлением. Не беспокойтесь, ваша милость, все как есть передам. Прямо сегодня вечером, когда Чарой вернется домой. Складывалось странное впечатление, что в этом городе все друг про друга знали, но делали вид, что им ничего не известно. По крайней мере, про меня знали многие, а я про них. И мы делали вид, что даже не знакомы. Вон, даже мой ближайший помощник знает, что за мной установлена слежка и ничего. Даже не волнуется. Который раз меня наказывали лбом от Эйбл. Только я подумаю, что стал самым умным, как приходит неумолимая расплата и урон моему самолюбию. Ладно, отыграюсь на бездарях. Вечер четвертый. Прелюдия. В спальне стоял мой спецназ с такими мордами, что мне захотелось быть от них подальше. Они делали вид, что им все по барабану, и это меня нервировало. Куда делся страх и обреченность, и почему они так одинаково безразлично смотрят на меня? Так, будто я стекло, и через меня они разглядывают обои на стене. — Шиза, ты что-нибудь понимаешь? — задал я вопрос своей подружке. «Не отвлекай, я думаю, как нам денег заработать на базы», — ответила та и ушла в фоновый режим. «По каким слоям моего сознания блуждает это чудо, я не ведал». Приготовившись к неприятностям, я решил сменить устоявшийся график валяния на полу и только тут обратил внимание, что Мия в блузке и юбке. «Ну что же, пусть будет сюрприз не только для меня», — решил я и скомандовал. «Первый идет Мия, потом разина Чего стоим? Вперед, девочки!» Начало. Мия, скромно потупившись вышла за дверь. Все спецы группы Б насторожились. «Ага, сбил я ваши коварные планы. На душе у меня стало теплее. Но диверсанты разделились и заняли позиции у двух дверей одновременно. Я подозревал, что имеет место быть сговор против Мии и, возможно, против меня». По мере того, как шло время, Амия не появлялась, засадный полк стал проявлять нервозность. И тут Штоф издал вопль о о о о схватился запах и с вытаращенными глазами повалился на пол. Следующим, кто в точности повторил его движение и в унисон замучал о о был Редрик, еще один мой вассал, который никак не выделялся, но всегда был прилежен и исполнителен. После этого первоначальное оцепенение спало, и засада засуетилась. Они пинали воздух ногами, махали руками, и все это под низотухающие парней. Не вой поверженных, а песня. Миттельшпиль. Второй засадный полк во все глаза уставился на танец первого засадного полка без кавалерии. И это была их ошибка. В комнату из другой двери выплыл стул и опустился на голову ничего не подозревающего Резнара, Тот был любитель смотреть на чужие экзерцисы, за что и поплатился. Мэгги, оказавшаяся рядом, среагировала мгновенно и схватилась за стул, что ее и погубило в конечном итоге. Два засадных полка, как все разрушающие буря, захлестнули ее с одной только целью — поймать проказницу Мию. На судьбу своего товарища они не обращали никакого внимания. Девушка охнула и потеряла сознание. «Ну да, — подумал я, — лес рубят, щепки летят». Стадо бизонов не наделало столько бед, как стадо бездарей. Вильнор перехватил эстафету вместе со стулом и прошелся по товарищам как серп по пшенице. Когда он огляделся, в живых осталось только пятеро, и они жались к стенке. «Может, я ее тоже зацепил?» Неуверенно высказал он свою мысль и, выронив стул, затянул а присоединившись к своим собратьям. Прямо как грузины, прислушавшись к переливам, подумал я. «Да она под невидимостью!» — догадалась Арна. но ну, надо же, капитан, очевидность! Мне стало весело!» «Кто знает заклинание развеивания заклятий!» — в зоопарке крикнула она и поняла, что сморозила глупость. Это заклинание учили одним из первых. «Я знаю, что делать!» — крикнула Розина и выбежала из комнаты. «Больше мы ее не видели» вернее не видели товарищи а мой сканер показывал что она приняла смерть героическую но глупую ее тушка лежала сразу у выхода из комнаты устав ждать ту что знала больше всех последний мой парень со смешным именем кроль выглянул за дверь и только успел произнести ты скоро как тут же получил по носу он влетел обратно держась за него и заорал ва Мне было жаль, грузинский хор был грубо нарушен безголосой импровизацией. В строю осталось три бездарных мушкетерки. Они жались друг к другу, периодически выталкивая кого-то вперед и старались спрятаться по принципу «одна за всех и все за одного». Я же гадал, чем это побоище в конце концов закончится. Эншпиль. Эрна, наконец, создала заклинание развеивания и увидела перед собой проявившуюся Мию. Та, как кошка к птичке, подбиралась к ней. Увидев неожиданно возникшую девушку, Эрна завизжала со страху, а Мия испугалась от того, что ее обнаружили, и завизжала в ответ. Две другие девушки, очень взволнованные, стоявшие на стороже, завизжали от испуга, услышав визг Эрны и Мии. Я испугался их визга и спрятался под потолком на полюбившемся мне крючке, наблюдая, как девушки упали, потеряв сознание. «Винита комедия!» — прокомментировал я сверху. «Вот, смотри», — поучала Леонора Ренаду. «Слуг у нас трое. Это семья сервов, купленная Таном Оваром. Жакуй, он тут и плотник, и свинарь, и садовник. Его жена Мара — повариха, и их дочка Прокла. Ты ее видела, она убирает в поместье. Работы много, но все стараются и все успевают. Тебе только и надо будет задать корма свиньям, и присмотреть за поросятами, чтобы не заболели и не подохли. «Смотри, какие хорошенькие!» Леонора с нежностью взяла в руки поросенка. «Ути-ути!» – просюсюкала она и поставила визжащего малыша в загон. «Что непонятно, спрашивай у Жакуя. Он объяснит». «Ну, можешь приступать!» Разведя руки в стороны, напоследок сказала Дворфа и пошла на выход. Уже у самой двери она обернулась. В ее глазах не было доброты, а голос мог вызвать стужу. «Не вздумай меня разочаровать, девочка, иначе и веревка с мылом покажется тебе райским наслаждением». И больше не проронив ни слова, вышла, оставив Ренаду одну, застывшую от ужаса. Она узнала эти интонации. «Открытый космос, космическая станция созвездие звездей 57Т». «Полковник, разрешите войти?» В дверях кабинета стоял, почтительно ожидая разрешения, сержант Ламье. «Заходите, сержант!» Блюм поднял глаза и с улыбкой посмотрел на своего нового соратника. Вейс и Ламье очень хорошо понимали, что их судьбы сплетены в один тугой узел. Они оба находились в одной лодке и могли утонуть или спастись только вместе. Слишком многим Блюм Вейс наступил на ноги, и очень многие жаждали его крови а вместе с ним и крови тех, кто беспрекословно выполнял его приказы. Сержант вошел и сел напротив начальника департамента, показав ему условный знак. Дождался, когда тот включит аппаратуру глушения. — Что у тебя? — спросил Вейс. Агент с позывным «Брюнетка» осознала себя и вышла на связь. Она приступила к выполнению первой фазы операции «Крот». Больше ничего не сообщала. Блюм закурил. Придвинул сержанту пачку сигарет и разлил спочь в стаканы с толстым дном. «Просила передать шеф, что вы сволочь!» Сержант сделал глоток и улыбнулся. «Думаете, у нее получится?» Он с наслаждением закурил. «Не знаю, Мишель, но у нас нет другой кандидатуры для внедрения в синдикат. Все оперативники были раскрыты и уничтожены. Это будет зависеть от того, как она на месте сработает». Проверка на аэросети ничего против нее не покажет. Но вот поверят ли ей? Этого я не знаю. Он поднял стакан и произнес. За то, чтобы у нее все получилось. Глядя в спину уходящему сержанту, Вейс думал, что ему повезло с этим крупным и умным человеком. Они собрали техников, вовлеченных в преступную деятельность, открыли контору по наладке систем очистки воздушных фильтров и под ее прикрытием стали вести свою параллельную деятельность. О том, что в закрытый сектор был отправлен агент для внедрения в организацию, следов в УАД не осталось. Надумай преступники проверить их картотеку, а такой возможности они могли обладать, то там ничего не обнаружат. Блюм допил споч и углубился в изучение документов. Провинция Азанар, город Азанар. рыба Там посланец пришел от заноза с предъявой. «Что с ним делать? Пускайте шею гнать!» В комнату к бывшему охраннику Тихого заглянул телохранитель. Тот поднял голову от каких-то бумаг на столе и поморщился. Занозу не зря звали Занозой. Смотрящий за южной окраиной всегда был всем недоволен. И его считали не просто Занозой, а Занозой в заднице. «Пусть войдет!» – бесцветным голосом разрешил новый босс старого предместья. В комнату вошел вертлявый мужичок и уселся напротив. Рыбий глаз по меткому определению Нихейца молча уставился на гостя. Этого в юна он знал и ждал от него какой-то пакости. «Рыба, твои люди творят беспредел на юге. Занозе это не нравится. Уйми своих и пусть отступные заплатят, иначе войне быть!» Посыльный вертелся на стуле. «О чем речь, Вьюн? Ничего такого не слышал». Рыба, не мигая, смотрел на посетителя. «Студент напал на наших. Одного убил, других покалечил. Причем на нашей территории. Насколько мне известно, студент купил трактир у южных ворот. Ваши люди пришли его нагибать. Он ответил. В ваши дела он не лезет». Все таким же блеклым, невыразительным голосом ответил рыба. «Трактир на нашей территории!» Возмущенно воскликнул Вьюн. «И что?» У заноза в порту на моей территории есть свои интересы. Я разве ему мешаю? Вы наехали не на того, получили по соплям и пришли жаловаться. Так я тебе скажу. Студент, человек правильный, на нарах парился, со всеми баланду хлебал, не скурвился. Других не трогает, обида не прощает. Можешь медведя спросить или подкову, если встретитесь. Что-то в его тоне незаметно изменилось, и в нем была слышна насмешка. Передай за Занозе, я его угрозы знаешь где видел? Он посмотрел своими рыбьими глазами на гостя, и тот сразу сник. Когда посланник с южной окраины вышел, рыба задумался. Студент не бандит. Так, случайно в их среду затесался. Отстаивал свои торговые интересы, а заодно и подкову прибил. В главари не метит, и ему конкурентом не будет. Если он прикроет студента сейчас, тот всегда поможет ему в будущем. Для этого малолетнего убийцы нет разницы, одного положить или сотню. Рыба поежился. Его рыбу он оставил в живых. Студент из их породы, породы убийц-профессионалов. Правило чтит, только более жестокий и изощренный. И он полезен, решил смотрящий. Весь этот месяц у нас не будет теоретических занятий, только практика. Методы, которые используются здесь при обучении студентов, на мой взгляд, просто изуверские, сродни пыткам. Но результат приносит впечатляющий. Нельзя сказать, что здесь не заботятся о жизни и здоровье. Нет, если надо, по косточкам соберут и с того света вернут. Но про милосердие тут даже не слышали. Прошлую неделю все проходили душегубку. Лучшего способа натренировать ребят ставить мгновенно щиты трудно себе представить. И не важно, что все они вылетают из бункера облеванные, результат через неделю на лицо А все для чего? Для того, чтобы они на учебных магических боях получали меньше травм. Бои хоть учебные, а раны настоящие. Сами схватки велись 10 на 10. Только с большой выдумкой. Против алых выставлялись мы, синие. Зеленые лечили когда алые бились между собой их лечили с помощью амулетов студентов факультета магического конструирования. За плохое лечение алые отрывались в боях. У зеленых всех, кто стоял внизу оценочной таблицы, выставляли на схватку. Вот такой круг очень здорово стимулировал повышать свои навыки и умения. Из стен филиала выходили маги со средним магическим образованием. Попасть в магистратуру дано было немногим. Но эти бакалавры были очень хорошо профессионально подготовлены. Здесь из их мягких тел и душ готовили закаленный становой хребет в ангорской армии. Количество заклинаний, которые мы изучали, было сравнительно невелико. Два десятка боевых, десяток бытовых, несколько лечебных и усиливающих-ослабляющих. Только вдалбливалось это с потом и кровью. На первую схватку нас всех перемешали. Я вышел с десятком малознакомых парней и девушек. Напротив стояли и скалились алые. На их лицах очень хорошо можно было прочитать, что они собирались сделать с крохоборами. По сигналу гонга на меня обрушился шквал огня, льда и прочей напасти. Вернее, на то место, где я стоял. Понимая, что красные будут вести охоту за мной, я быстро переместился подальше от основной группы. «Недоумки!» — крикнул я стоящим с открытыми ртами временным товарищем. Они поставили щиты и замерли. «Бейте алых, они без защиты!» Но те только хлопали глазами. Боевики на всякий случай поставили общий щит и врезали по оторопело стоящим крохоборам. У тех сразу снесло защиту, и вторым залпом их разметало по полигону. Запахло горелым мясом, и раздались крики. Мгновенно рядом с ними появились лекари и потащили подальше от места боя. Я остался один. Но с собой у меня были свои заготовки. Торнадо, снежки и уколы боли. Поэтому, не останавливаясь на одном месте, я создал торнадо и направил его на довольных и смеющихся противников. Подняв десятки килограммов песка, вихрь влетел в строй опешивших ребят и забил им все. Носы, глаза, уши и, наверное, мозги. Они заорали и бросились в разные стороны. О нападении и обороне алые уже не думали. Я выбирал по одному и лупил снежками. Скоро вся красная рать лежала, плакала и стонала. Все-таки я был более милосердный, чем другие. Просто по складу характера Виктора Глухова. Горькая чаша поражения не минула и моих вассалов, хотя они дрались стойко. Но в их случае сработала истина, один в поле не воин. Сегодня у синих был настоящий траур. Многие поняли, как опасно для здоровья пренебрегать учебой. Эрна, вся злая, испытавшая боль и горечь поражения на полигоне, копалась в своих вещах. «Я не понимаю, сеньора!» Сев на кровать, обратилась она к Мэгги. «Что за блаш издеваться над нами в своей спальне? Мог бы получше придумать занятие!» Она с раздражением откинула прядь волос с олба. «Я скоро ребят и Мию ненавидеть буду», — сказала она и залезла опять в свой сундучок. «Ты что ищешь?» Мэгги с интересом смотрела на ее целеустремленные поиски. «Ты что, не понимаешь? Сегодня все придут под невидимостью». «Ладно, я скоро». Девушка подхватилась и выбежала из комнаты. Вечер пятый обещает быть томным. На лицах бездрии явно читалась решимость победить или умереть. Но мне виделась совсем другая картина. В их душах было желание умереть и забрать с собой товарища. Чтобы их желание не распространилось на меня, я принял меры предосторожности. «Давай, Штоф, начинай!» — скомандовал я. Штоф вышел и исчез. Тем временем Эрна бросила в воздух несколько пригорошней мело и человек-невидимка тут же обнаружился. И не просто обнаружился, но и зачихал за что тут же был наказан товарищами. Не мог что-нибудь поумнее придумать. Следующий паренек решил заползти, оставляя следы на белом отмело полу как змея на песке. Этого просто измолотили ногами. Я стал задремывать. Третий бездарь вышел и пропал. Его ждали все долго и нудно. «Да где этот гад?» в ярости крикнула Мэгги. «Пошли в коридор» и вся арава разбудив меня, вывалилась наружу. Обратно они занесли несчастного и бросили у моей кровати. Как я и предполагал, парни надеялись на силу, а не на ум, за что и поплатились. Эрна меня насторожила. Она бросила прищуренный взгляд в мою сторону и, подняв гордо голову, вышла. Мне пришла в голову мысль «Со щитом или на щите?». Вот как надо было понимать ее уход. Я с интересом стал наблюдать, что будет дальше. А дальше медленно открылась дверь и появилась Эрна с мечом в руке. «Вы у меня кровью умоетесь!» Неожиданно заорала она и бросилась на девушек. Мы ей сразу поверили. Девчонки с визгом и писком бросились прочь, а я нашел убежище под потолком. «Вот негодяйка!» — восхитился я. Она использовала амулет ментального воздействия. «Где только достала!» Этот раздел проходит на третьем курсе. уми сегодня был неудачный день. Ее загнали под кровать, и вдруг оттуда повалил зеленый дым. Твою мать, они опять вонючку принесли и отомстили крошки закинув под кровать эту бомбу. Вся зеленая, с позывами рвоты, девушка выбралась на улицу. Я ходил перед строем амазонок. Кто притащил эту дрянь? Они невинно смотрели на меня. «Все пойдете ночевать!» Мне пришлось прибегнуть к угрозе. «Я принесла!» Вышла вперед Мэгги. «Значит, нюхать ароматы будешь ты!» Я смотрел на девушку и понимал, что что-то тут неладно. Так и оказалось. Я принесла, но отдала Эрне. Она смотрела на меня невозмутимо, как египетский сфинкс. «Что скажешь?» Мой взгляд должен был прожечь Эрну насквозь. Но та спокойно ответила. Я отдала разине Это был заговор, хорошо продуманный и осуществленный. Спрашивать по порядку, кто кому передал, было бессмысленно. Тут пахло круговой порукой. Кто последний держал вонючку в руках? Мой вопрос должен был нагнать на них страха, но мне, совершенно не волнуюсь, ответила простушка Норта. Я последний держала бутылку в руках. При этом глазки ее смотрели с детской невинностью. «Точно заговор», — решил я. «Сейчас она скажет, что отдала бомбу Мэгги». Совсем как в земном анекдоте. «Сара, ты где берешь деньги?» — Лёвочка дает. «А ты, Лёва, где деньги берешь?» — «В тумбочке». «А в тумбочке они откуда?» — Сара кладет. Я думал, как мне их прищучить. «Может, скажешь, что ты сделала с бутылкой?» Из моей груди вырвался вздох. В войсках попадались такие ушлые солдаты, и с ними было нелегко. Запросто могли выставить командира дураком перед другими бойцами. Я положил ее на пол. Не моргнув глазом, ответила девушка. Все. Круг замкнулся. В помещении Вонь и Блевотина я в дураках. Мия получила отмщение, виновных нет. Надо отдать должное, без бездари в юбках постарались. Чтоб утром до завтрака мой номер блестел, как у кота... Я задумался, что у него там может блестеть и что можно сказать. «Глаза!» — высказал свое мнение Штоф, при этом еле сдерживая смех. «Да, эти самые!» — кивнул я, скользнув по его наглой роже взглядом, и пошел в уже знакомую мне комнату. Ну что же, бездари отметились, отомстив мне и Мия. Но это еще не вечер, дальнейший ход был за мной. Следующий день, как и прошлый, начинался с завтрака, и продолжался на полигоне, где толпились испуганные синие, равнодушные зеленые и кровожадные алые, среди которых было большинство высокородных. Среди преподавателей я заметил и Гронда, тот тихо давал какие-то указания распорядителю боев. Я видел, как маг удивленно посмотрел на меня и закивал головой. «Это мне сразу не понравилось». Начальник местной контрразведки явно пришел по мою душу и приготовил какую-то гадость. Осмотревшись, я решил затеряться в толпе синих мантий, но те, как назло, широко расступались, оставляя меня на виду у старичка. Тот заметил мои маневры и улыбнулся мягкой улыбкой доброго дедушки. А увидев, как скисла моя физиономия, укоризненно покачал головой и поманил меня пальцем. Я сделал вид, что это меня не касается, и оглянулся назад. К моему разочарованию там никого не было, а толпа синих расступилась еще больше. Но я продолжал играть в непонятки и показал на себя пальцем, типа «Вы меня зовете?» Он понял все правильно и согласно покивал головой. «Вот гад!» — подумал я. «Чего он еще придумал?» И демонстративно, обреченно опустив плечи, поплелся к деду как на казнь. «Здравствуй, Иридар!» — дедок отечески похлопал меня по плечу. «Ты чего прячешься? Жду от вас неприятностей!» Не стал я скрывать своего мнения и хмуро воззрился на добродушно смотрящего Гронда. «Это правильно!» — ответил он, не меняя выражение лица. «Настоящий боец всегда должен быть настороже!» «Ты же настоящий боец!» Он как-то весело это произнес. «Нет, мастер, я еще маленький и несовершеннолетний!» Не поддался я на его провокацию. И догадываюсь, что вы этого не понимаете. «Почему не понимаю?» — прищурился он. «Наоборот, очень хорошо понимаю, иначе по-другому с тобой бы разговаривал. У вас, понимаешь, вонять из цоколя стало, причем часто. Студенты жалуются, говорят, ты незаконные опыты проводишь». Он смотрел с легкой усмешкой. «Но я-то понимаю, что ты еще маленький и противозаконного ничего делать не можешь, ведь так?» Старикан припер меня к стенке. За вонючку нас могли всех отчислить. И дед на это намекал, говоря мне, что прикрывает меня. Доброжелатель! Я отвернулся, кося на него глазом. «Мне еще рано соревноваться с такими зубрами. Придется сдаваться». «Что вам нужно, мастер?» Смиренно спросил я. Все равно не отверчусь. Вот это другой разговор. Так, малость, ты сам это без моей просьбы делаешь. А поконкретнее? Я ему все равно не доверял. — Ты выйдешь один против десятка, — сказал он так спокойно, словно речь шла о боях с мухами. — Мессир, это шутка? Я оторопело смотрел на детка, лицо которого выражало полнейшую безмятежность. — А вчера ты что делал? — спросил он. «Не то же самое? Или ты хочешь, чтобы рядом стонали ребятки в синих мантиях?» Я понимал, что отказаться не получится, и продумывал, что из этого можно извлечь. «Хорошо, мастер, но у меня одно условие». Я решительно посмотрел на него, чтобы он понял, я буду биться до конца. «Ты меня то мастером, то мессиром называешь», — усмехнулся он. «Давай просто мастер. Мне это больше нравится». «Ну-ну, продолжай, какое у тебя условие? Ты же у нас такой, дашь дилу, а взамен попросишь серебряк!» Он засмеялся, довольный своей шуткой. «У вас учусь», — огрызнулся я. «Пусть мои вассалы идут одной командой. У тебя их двенадцать, а бои проходят десять на десять. Несправедливо как-то по отношению к остальным». «Ага, или десять на одного», — соязвил я. «Пусть идут по две команды из шести человек против десяти». «Это можно», — подумав, ответил он. «Ну, иди на площадку, ты первый начинаешь». Зря я поверил деду. Когда вышел на полигон, там стояло десять снежных эльфаров без Ариила, но с Торой во голове. Девушка сияла от счастья и лучезарно смотрела на меня. Вот это подстава! Я недолго рассматривал снежков и быстро подошел к ним. Прекрасная Тороила, я понимаю, что между нами есть некоторая напряженность. «Поэтому предлагаю вариант. Вы меня ударите воздушным кулаком, я упаду, а вы победите». Говорил это на всякий случай, не веря, что именно так они поступят. «Я именно так и хотела поступить», — одарила она меня своей ослепительной улыбкой, промодулировав голосом нежные чувства. «Ага, так я и поверил. Если у меня вместо сердца камень, то у снежной эльфарки кусок льда». Став на свое место, стал ждать удара гонга. Бум! Разнеслось по полигону, и я ушел в ускоренный режим. Дождался их атаки и исчез под невидимостью. Как можно было предположить, воздушный кулак направила одна Тора. А на то место, где я находился, обрушился форменный Армагеддон. Горел огонь, сверкали молнии, девочки не мелочились. Витка вообще применила запредельное. Небесный молот. Видать, не простила, что ее били ногами. А я опустился и запустил в них свой фирменный бисквит с песком. Увидев гору песка, весело устремившегося к ним, они создали щит и развеяли мое заклинание. Но им его надо было создать, а я выпускал мгновенно с помощью амулета, поэтому сразу за первым полетел второй, третий и их накрыло с головой. Я мгновенно подскочил к ним и выдернул из пыльной бури опешившую Тору. Обнимая девушку, улыбаясь во весь рот, сказал «У нас ничья». Она резко вырвалась и, размахнувшись, так врезала мне ладонью, что у меня зазвенело в ушах. Я решил упасть и скомандовал «Шиза, гаси сознание», а потом провалился во тьму. Увидев, с кем им придется сразиться, Тора Ила получила огромное удовольствие. Она давно хотела поставить на место этого заносчивого горца. Но он, скользкий как лягушка и хитрый как сквоч всегда оставался в стороне. И самое обидное, он видел ее позор, драку с человечкой. Он видел, как ее трепали за волосы и как разбили нос. От этой мысли ей делалось невыносимо. «Я его убью», — решила она. И от этого ей стало очень больно. Все внутри заломило, как от зубной боли. Она сама от себя и от других скрывала те потаенные чувства, которые испытывала к этому юноше Грубый, невыносимый, невнимательный, самоуверенный и наглый, собравший гарем самок, он заставлял бешено стучать ее сердце, когда она его видела. Это была болезнь. Он стал ее болезнью. Она не могла забыть, как он безоружно ишел на демонов. Хватал их руками, грыз зубами и не отступал. Падал, ломался, но поднимался и шел, чтобы защитить ее. Так думала она, и ее сердечко млело и стонало при взгляде на него. И она готова была его убить, когда видела в окружении фавориток. Вечная пытка ревностью. И эта маленькая негодяйка, которая вцепилась ей в волосы, раскрыла ее секрет, крича в пылу сражения, что Торе нравится их сеньор. О, какой позор она испытала тогда! А он все видел и улыбался. Паршивец, убить его мало. Но пусть это сделают другие, а не она, и пусть ее муки закончатся. Но когда развеялись заклинания, на том месте лежал не бездыханный труп Нихейца, а оплавленный песок. Сам он стоял в стороне и с любопытством смотрел на буйство стихий. А потом он засыпал их песком, как и предыдущую команду. Легче было умереть от дважды понесенного поражения и задохнуться в пыли, чем жить с таким горьким чувством постоянного унижения от этого странного нехейца. Но тут чьи-то сильные руки ее выдернули и обняли. Опять, опять он видел ее позор и не дал умереть, сволочь. Он издевается над ней. В ее чувствах бушевала буря. Она вырвалась и со всей силы дала ему пощечину. Нехеец закатил глаза, рухнул и потерял сознание. А она стояла ошарашенная, не веря своим глазам, глядела на неподающего признаков жизни парня в синей мантии. Мантии так созданы, что должны сберегать жизнь своему владельцу даже в пламени плазмы. «Победу одержала команда красных», прозвучало на полигоне объявление распорядителя. «Меня привели в чувство». Продолжая лежать, я посмотрел на склонившегося Гронда. «Симулянт!» — проронил он. «Вставай, разговор есть!» Пришлось подниматься, хотя хотелось еще полежать. «Честно, Иридар, я не понял твоего заклятия. Хотя смотрел во все глаза. Ну, тут понятно, сработал амулет. Не хочешь поделиться?» «Тысяча золотых!» — назвал я свою цену. «Но что же ты все деньгами меряешь?» Сделав вид, что он искренне огорчен, ответил безопасник. «Можно не деньгами?» — ответил я. «В качестве платы принимаю информацию». «Вот оно, влияние серого стража!» — вздохнул дед. «Что хочешь знать?» «Мне нужна информация о лесных эльфарах», — не задумываясь, ответил я. «Хочешь знать, когда они тебя убьют?» Он задумчиво посмотрел на меня. «И это тоже. Не скоро». Пока ты учишься, они тебя не тронут, да и потом тоже. Для них месть — это не просто кого-то прикончить, а сделать это искусно и изощренно. Выяснить все о жертве, найти слабости, а потом уничтожать все, что ей дорого, и прежде всего близких. Чтобы ее жизнь превратилась в кошмар, в вечный ужас и пытку. Чтобы жертва жила в постоянном страхе и дрожала каждый час, каждую ритку. Вот что им нужно. И еще. Он остро посмотрел на меня. Совет дать хочу. Внимательно смотри, кто к тебе прибьется в ближайшее время. Или прибился недавно. Ну, это я и так понимаю. Мне листиков на пять-шесть развернутая информация нужна. Кто у них за что отвечает, традиции, явки, пароли, слабости и так далее. Я смотрел на притихшего Гронда. Хорошо. Будет тебе информация. Наконец пришел он к каким-то выводам. «Давай, амулет!» Я оторвал косточку из связки и отдал ему.